Глава 15 Свет вокруг Химеры разгорался все ярче. Пятно становилось больше, приближаясь ко мне. Шипение и свист глушали, сводили с ума. Мне уже давно следовало закрыть глаза и переместиться в безопасное место, но я не могла этого сделать, как ни старалась. Какая-то сила заставляла держать их открытыми, не отрываясь смотреть на разворачивающееся передо мной шоу. И хидны выросли вокруг меня, как чистокол, извиваясь змеиными телами в экзотическом танце. Казалось, напряги я слух, и раздадутся звуки флейты. Я отчетливо понимала, что если сейчас не закрою глаза и не уберусь отсюда, то через считанные секунды на меня прольется свет, и тогда мне уже будет все равно, где и в каком виде находиться. Как ни странно, Рассудок мой оставался холодным, несмотря на липкий страх, расползающийся по телу. Химера парализовала мою волю, полностью подчинив ее себе. По виду этой зверюги становилось ясно, что она ликует и предчувствует легкую победу. Мелькнули сожаления, что толком не успела пожить. Грусть, что не помогла Федору, и всепоглощающая жалость к родителям. Я обманула их и никогда не смогу вернуться. Огонь уже вовсю лизал лавку, касаясь языками края халата. Что случится раньше? Пламя поглотит меня или свет химеры, который уже тоже приблизился вплотную? А может, меня просто сожрут языкастые хидны, головы которых уже тоже находились в непосредственной близости от моей? Блестящие кукольные глаза заглядывали в мои – Впрочем, я в них не смотрела, прикованная взглядом к мерзкому чудовищу. Прости меня, Василиса, что подвела, что не смогла воспользоваться магией. Наверное, ведьма хоть чуть-чуть погорюет о моей бестолковой душе. Очень хотелось в это верить, потому что я успела к ней прикипеть. Волна ледяного воздуха налетела внезапно, моментально потушив пламя и раскидав ихидн. Я даже сообразить ничего не успела, как между мной и химерой вырос силуэт только очертаниями, напоминающий человеческий. Он был полностью зеркальным. Я даже увидела себя, сжавшуюся в нелепый комок в его отражении. Громкий виск прорезал сад. В какой-то момент мне показалось, что барабанные перепонки лопнут, не выдержат натиска. Но потом все стихло. Передо мной стоял один арктий. Ни Химеры, ни ее и Хидден видно не было. Зеркальность с него сошла, оставляя привычную бледность. «Детка», — приблизился ко мне в развалочку вампир, — «только что ты чуть не стала очередной игрушкой Ольги». Я все еще не могла прийти в себя от пережитого потрясения. Силилась хоть что-то ответить, поблагодарить за спасение, — но понимала, что только еще резвее заставляю стучать друг о друга зубы, да и всю меня трясло нешуточно, как в каком-то припадке. Да ты едва жива, бедолага! Опустился Аркти рядом со мной на обгоревшую лавку. Все, детка, успокойся. Обнял он меня за плечи и прижал к себе. Ты в безопасности. Сегодня она больше не сунется. На этот раз я успел вовремя. Совсем тихо добавил вампир, и реплика явно предназначалась не мне. В его объятиях стало еще холоднее, но, как ни странно, трястись я перестала. Только зубы все еще выколачивали дробь. Успокоилась. Через какое-то время, что мы сидели молча и не двигаясь, спросил Арктий. «Немного», — нашла в себе силы ответить. Все еще трудно было дышать и говорить. Запах гари свербел в носу, горло соднило. И перед глазами периодически темнело, как после глубокого обморока. «Что ты делаешь тут так поздно?» Уже наступил вечер, и лишь редкие фонари освещали сад. Мы с Арктием находились в неосвещаемой части, погруженной в темноту. «Я уснула». Чем еще могла оправдать собственную беспечность? Хорошо, хоть издевки не слышала в голосе вампира. «Тяжелый выдался день?» — с сочувствием спросил он. Вообще сегодня он вел себя на удивление серьезно, без привычного выпендрежа. Если бы не ледяные руки и аура, мог бы казаться обычным человеком. «Не то слово», — с уверенностью ответила я. Не помнила, чтобы какие-то еще дни были такими насыщенными. «Пойдем, провожу тебя до покоев». Я позволила помочь ему поднять меня с лавки и непроизвольно вскрикнула. Клеймо снова дало о себе знать. Вернее, оно болело все время, но перед лицом опасности расстаться с жизнью я про него временно забыла. — Что такое? — остановился Арктий. — Клеймо! — простонала я. — Метка принадлежности? — уточнил он. — И что с ним? — Болит ужасно. Вампир снова усадил меня на лавку и бесцеремонно распахнул полы халата. Да что ж они тут все такие наглые? Совершенно не считаются с правилами поведения, принятыми в приличном обществе. Хотя о каком приличном обществе может идти речь, если вокруг меня сплошные нелюди? Вокруг нас разлилось неяркое сияние. Исходило оно от Арктия. Но таким вещам я уже давно не удивлялась а вот руки его со своей ноги попыталась сбросить. «Да подожди ты! Не дергайся!» — прикрикнул он и резко сорвал повязку. Боль не заставила себя ждать, как и крик, вырвавшийся из моей груди. «Клеймо непокорный!» — пробормотал Арктий, внимательно рассматривая рану на моей ноге. «Может, хоть ты мне объяснишь, что это значит?» — Сварливо спросила я, испытывая все большую неловкость сидя хоть и перед вампиром, но все же мужчиной с оголенными ляжками. Вернее, чем это мне грозит? «Да я и сам толком не знаю», – машинально ответил он, делая какие-то движения руками над моей раненой ногой. На моем веку я сталкивался с таким однажды. Боль уходила, и я с удивлением наблюдала, как рана перестает выглядеть до такой степени ужасно. Она уже не гноилась, и я отчетливо разглядела рисунок клейма, похожий на дубовый лист. Аркти сделал то, что не смогла Лили. Он заживил мою рану. «Как ты это сделал?» — потрясенно спросила я, видя, что даже цвет клейма стал естественным цвета кожи, и покраснение вокруг него тоже исчезло. «Очень просто. Умертвил кусок тебя. Потрогай». Взял он мою руку, и прикоснулся ею к клейму. «Что чувствуешь?» «Ровным счетом ничего. Я не почувствовала прикосновения». «Это потому, что кожа здесь у тебя теперь мертвая. Извини, советоваться с тобой времени не было. Рана выглядела ужасно, могло начаться заражение. Пришлось его убить вместе с частичкой тебя». Я прислушалась к себе и поняла, что ничего, кроме благодарности, Карктию не испытываю. А поэтому честно сказала ему спасибо за то, что проявил изобретательность и сделал невозможное. О кусочке мертвой себя старалась в этот момент не думать. «Так что за случай, про который ты говорил?» — напомнила я вампиру на обратном пути. «Что стало с той, у кого была такая же метка?» Ее убили», — спокойно ответил он. «Как убили?» Стала я как вкопанная. «За что?» «Если честно, подробностей я уже не помню. Это было очень давно. Но чем закончилось, помню отлично». «Значит, и меня убьют», — пробормотала я, чувствуя, как от панического страха переворачивается все внутри. «Послушай меня», — удержал меня Аркти за руку, заставляя остановиться. «Кто бы и что тебе не сказал...» «Я знаю точно, что клеймо носит условный характер. Все зависит от тебя, от того, что у тебя в голове. Если найдешь в себе силы покориться Асмодею, сделай это. Иначе... иначе он меня убьет». Тихо закончила я. «Не факт», — удивил меня в следующий момент Арктий. «Возможно, я и ошибаюсь, но есть в тебе что-то загадочное, что ли». Хочется непременно тебя разгадать. Будем надеяться, что и демону этого захочется. Я не стала уточнять, хочет ли разгадать меня Арктий. И так замечала, что интерес ко мне он испытывает, а вот о мотивах даже знать не хотела. Слишком много этих мотивов развелось вокруг меня в последнее время. Да и было о чем думать, кроме этого. Возле входа в мои покои я пожелала вампиру спокойной ночи и уже собиралась скрыться за дверью, как он снова придержал меня. «А как же должок?» — вкратчиво проговорил он. «Какой еще должок?» — нахмурилась я. «К тому моменту я уже ни о чем, кроме ужина, даже думать не могла». «Поцелуй! Я спас тебе жизнь, а ты должна мне поцелуй!» Ничего возразить я просто-напросто не успела. Он прижался к моим губам, Настаивая на ответном поцелуе. Посопротивлявшись буквально секунду, я решила, что это будет справедливо, и ответила на поцелуй. Впрочем, закончился он неожиданно быстро. Наверное, я должна быть благодарна Арктию за деликатность и понимание, в каком находилась состояние. Но от чего-то снова испытала неудовлетворенность. Сама не понимала, что со мной происходит. И где ты шлялась? Накинулся на меня лемих. Стоило только переступить пару комнаты. «Я с ног сбился в поисках тебя! Я... я... я волновался!» — выпалил он, пряча глаза. «Прости, дружок!» — подбежала я к нему и звонко чмокнула в морщинистую щеку. «Я случайно задремала в саду». Рассказывать о нападении химеры и о чудесном спасении, как обычно, не стало. «Мне просто было жалко это чувствительное существо. Узнаю он все...» Место бы не нашел себе от волнения. Как говорится, меньше знаешь, крепче спишь. После плотного ужина последовала традиционная ванная. Вот тогда мне пришлось немного поскандалить с Лемехом, когда он увидел зажившее клеймо. «Это еще что такое?» — грозно уставился Гаргулья на мою ногу. «А сам не видишь?» — аккуратно спросила я, не зная, чего ожидать от него дальше. Кровосос рискует шкурой, оказывая тебе такую услугу. В этот процесс нельзя было вмешиваться. Лучше, чтобы я умерла от заражения крови, — эхидно уточнила я. Не умерла бы, — буркнул Лемех, — я бы не допустил. Интересно, как бы он это сделал? Вечными примочками? Впрочем, Лемиха я успела неплохо изучить и видела, что он рад моему чудесному исцелению. Только ни за что в этом не признается. Засыпала я с трудом. Мысли в голове устроили разброд шатания. Аркти сегодня рисковал жизнью, или что там у него было, ради моего спасения. Потом я целовалась с ним в очередной раз, совершенно не желая этого, но умудряясь получать удовольствие. В лице или морде химеры я нажила злейшего врага. Точно знала, что та не успокоится, пока не уничтожит меня. Что с этим делать, ума не прилагала. На фоне всех этих мыслей меня неотступно преследовало клеймо в виде дубового листа и возможная кара за непокорность. И я не сделала самого главного, ни на шаг не приблизилась к спасению Фёдора. Я даже все еще не знала, где его искать. Эта мысль особенно мучила меня. За чёрта я переживала сильнее, чем хотелось бы, чем отдавала себе отчёт. Мне его ужасно не хватало. И я даже подумать не могла о самом страшном, что больше не увижу его никогда. Ночью меня бесцеремонно растолкали. «Вставай, Соня, есть новости!» Мелодичный голос ворвался в сонное сознание в попытке разбудить меня. «Кто это и что ей от меня нужно? Я так сильно хочу спать, что, кажется, умру, помешай мне это делать дальше». «Алина, просыпайся!» Я узнала, где Федор и кое-что еще. Федор, знакомое имя заставило меня мгновенно проснуться и сесть на кровати. Господи, я и забыла, какая она красивая в образе цыганки, а не безобразной ведьмы. До такой степени привыкла общаться с ее дневной ипостасью. Где он? Попыталась сосредоточиться на главном, а не на том, как шикарно выглядит Василиса в ярком одеянии и с распущенными волосами. Дело дрянь, девка! Подвинула она меня на кровати, усаживаясь рядом с ногами. Фёдор несёт наказание, и одному дьяволу известно, чем это может для него закончиться. Скорее всего, он будет вечно прикован цепями и уже не выйдет на белый свет. Случайно не знаешь, за что повелитель с ним так сурово обошёлся? Прищурилась она на меня. Неужели то, что Фёдор сделал для меня, повлекло за собой такие последствия? но ведь это несправедливо. Если виновата я, так и наказывать нужно меня. Ведь это по моей просьбе он на такое решился. А Вильзевул в порядке? Осенила меня». «А при чем тут этот деревенский уволен? удивилась ведьма. «Что ему будет, тупорылому такому? Вон ходит себе грудь колесом. Первый парень на деревне, вся рубаха в петухах. Так-так, чую я, знаешь ты в чем дело. Рассказывай все». — велела Василиса. Но я и рассказала про свою безобидную просьбу. Вины за собой до сих пор не чувствовала. Если бы Федор тогда не попросил Вильзевула передать моим родителям весточку, не узнала бы я о болезни отца, не попросила бы Василису о помощи. Все я сделала правильно. А вот Федор пострадал незаслуженно. И что-то мне подсказывало, что не последнюю роль тут сыграл мой отказ Люциферу. «Да, здорово, что задурила ему голову, раз решился на такое», — проговорила Василиса, внимательно выслушав меня. «Знаешь ли ты, что общаться с миром людей могут только высшие демоны и их верные помощники, как Вельзевул. Чертям строго-настрого запрещено вмешиваться в жизнь людей. И не будь Федька до такой степени очарован тобой, сроду не решился бы на такое. Как вообще такое могло случиться?» «Черти, они же, кроме своих чертих, никого и не видят вокруг!» Вот уж о чем мне сейчас вообще не хотелось думать, так это есть ли правда в словах Василисы или нет? Гораздо важнее было другое. Как спасти Федора? «Где он?» «Я же сказала уже. Закован в цепи на нулевом уровне. держат его там, как отъявленного преступника». «Нулевой уровень». За суматохой последних дней я совершенно о нем забыла, как и о своем желании непременно найти его, чтобы хоть что-то выяснить. Значит, сейчас сам Бог велел заняться этим. Как туда попасть? Вцепилась я в Василису. «Ишь, какая прыткая! А кто тебе сказал, что туда вообще есть вход?» «Как это?» «А так это!» передразнила она. «Нет его здесь, нулевого уровня!» Как и входа туда тоже нет. Он поистине необъятен и служит дневным прибежищем для всей нечисти, что обитает в царстве. Прячутся они там от самих себя, отсиживаются, пока снова не наступит ночь, и опять они не смогут вздохнуть полной грудью. Нулевой уровень находится в сознании каждого, появляется тогда, когда в нем больше всего нуждаются, укрывает своих питомцев за толстыми стенами от всего. Это место считается страшнее самого ада. В его лабиринтах легко заблудиться. Случайно забредающих туда не существует, как ты уже догадалась. — А вы там были? — с душевным трепетом спросила. Я все еще не в силах осознать то, что только что услышала. — А мне это зачем? Ведьмы и на поверхности чувствуют себя неплохо. А самое главное я еще не сказала. Людям вход туда заказан. Категорически. Проникнешь туда, выбраться уже не сможешь. Я задумалась, стараясь не замечать, как внимательно за мной наблюдает Василиса. И подумать мне было о чем. Я поверила каждому слову ведьмы. Даже не сомневалась, что рассказывает она мне все это не для того, чтобы напугать впустую, а предупреждает об опасности никогда не считала себя храброй или способной на необдуманные поступки. А вот трусихой обзывала себя частенько, когда не могла решиться на что-то из-за боязни. Но то ли место это меня изменило, то ли я точно знала, что кроме меня никто больше не поможет Федору, Но чем больше думала, тем сильнее склонялась к мысли, что за собственную жизнь или участь не страшусь совершенно. В конце концов, Кроме неестественного существования, тут мне терять было больше нечего. «Вы мне поможете попасть на нулевой уровень?» Спросила я Василису в лоб. «Не передумала, значит», — удовлетворенно кивнула она, словно раньше меня поняла о принятом мной решении. «Помнишь, что завтра ночью ты отправляешься со мной на шабаш?» Уточнила она, а я поняла, что совершенно забыла о данном обещании. «Думаю, там у нас будет возможность отправить тебя в лабиринты нулевого уровня. Только подумай еще. Окажешься там, будешь совсем одна. Помочь выбраться тебя уже не смогу. Время у тебя есть до следующей ночи». Я лежала в постели без сна и вспоминала Федора, как я у него впервые спросила про нулевой уровень. «А вот этого тебе знать не обязательно», «Забудь, просто забудь. Ты меня поняла?» Так строго он тогда предупредил меня. И, возможно, я бы так и не решилась снова заговорить с кем-нибудь об этом, если бы черт не попал в беду. Скорее всего, ничего у меня не выйдет. Я даже не была уверена, что смогу попасть туда. Но попробовать я была обязана. Кроме меня больше некому, по той простой причине, что тут каждый сам за себя» и до рядового чёрта никому нет дела. А самое страшное было, что я даже примерно не представляла, что стану делать, если пробраться на нулевой уровень у меня всё же получится. Даже если или когда найду Фёдора, как смогу освободить его? Как мы будем выбираться оттуда? В голове были одни вопросы, сдабриваемые страхом, и ни единого ответа. С каждой минутой этой бесконечной ночи Миссия моя казалась все более невыполнимой. На следующий день мы с Лемихом отправились на невольничий рынок, как он и обещал. Совсем, ну, совершенно это место на пустой огромной площади не напоминало мне рынки, про которые читала в книгах или смотрела в кино. Скорее, это было похоже на осеннюю овощную ярмарку, где обычно составляют в куче мешки с картошкой, свеклой, луком. Рядом топчется торговец, преимущественно не русский, и покупатели у него интересуются, а хороший ли сорт картошки он им предлагает, много ли в ней глазков, быстро ли разваривается. Здесь роль мешков играли люди, а торговцев – черти. Ну и посетителей на ярмарке было не очень много. В основном деловито сновали горголье, заставляя мешки подниматься с земли, выпрямляться, поворачиваться, расспрашивая о чем-то чертей. «Почему этих людей сбывают с рук?» – спросила я лемеха. «Их хозяевам они не нужны, вот и продают», – лаконично ответил он, что-то высматривая на расстоянии и не спеша приближаться к какой-либо из групп. Я пригляделась повнимательнее. В основном продавались люди в возрасте. Конечно, совсем дряхлых я не заметила, но и молодых тоже не видела. Наверное, молодые хозяевам нужны, а вот те, что постарше, особенно женщины, кто не такие красивые с лица и не очень умелые, сбывались. Грустно становилось от подобных мыслей. Я уже не рада была, что затеяла все это, но Лемих уже направился к одной группе, и мне пришлось следовать за ним. «Чья она?» – указал он на девушку лет восемнадцати с русыми волосами, рябым лицом и испуганными голубыми глазами. «Я-то ее и не заметила бы» как курица на жердочке сидит, вся сжалась и даже голову втянула в плечи. Здоровенный черт, вдвое мохнатие, чем Федор, назвал какое-то имя, которое я даже повторить бы не смогла, а потом спросил. «Берешь?» «За что здесь?» Снова деловито поинтересовался Лемех. «Духов вызывать любит!» — хохотнул черт. «Вот и решила однажды дьявола призвать!» «Вот же дурочка!» В этот момент я встретилась глазами с девушкой и такую мольбу в них прочла, что сердце сжалось от жалости. «Давай возьмем ее!» – тронула я за руку горгулью. Не столько жалость двигала мной, как желание поскорее убраться отсюда. Мне уже казалось, что со всех сторон на меня были устремлены тоскливые, о чем-то просящие взгляды. Выносить этого я не могла больше. Кроме того, поняла, что среди покупателей я единственная... Человек, — Эту безмозглую? — скривился Лемех. — Да, ее. — постаралась я вложить максимум уверенности и твердости в голос. Горгулья только пожал плечами и снова обратился к черту. — Передай хозяину, что забрал ее для Асмодея.